Портал форекс-трейдинга представляет Майкл Льюис. Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы. Пролог. Полтергейст. Для меня и по сей день остается загадкой желание одного инвестиционного банка soul Стрит платить мне сотни тысяч долларов за мои советы по инвестициям. На тот момент у меня, 24-летнего, отсутствовал какой-либо опыт составления прогнозов роста и падения акций и облигаций. Да и особого желания заниматься этим тоже не было. Важнейшая функция Уолл-Стрит состояла в распределении капитала. Другими словами, там решали, кто получит деньги, а кто нет. И поверьте, я мало что в этом всем смыслил. Ни бухгалтерского образования, ни опыта управления компанией, собственных сбережений, которыми можно было распоряжаться, и то не было. В 1985 году я по чистой случайности попал в Соломон Брадерс, а в 1988 уволился оттуда гораздо более состоятельным человеком. И хотя о своей работе в компании я написал целую книгу, все происходившее до сих пор кажется мне нелепостью. И это одна из причин, по которым я с такой легкостью отказался от денег. Моё положение казалось мне слишком шатким. Рано или поздно кто-нибудь вывел бы меня, равно как и многих других, мне подобных, на чистую воду. Рано или поздно настал бы час великой расплаты. Уолл-стрит пробудилась бы ото сна и погнала из финансовой сферы сотни, если не тысячи юнцов вроде меня, не имевших ни малейшего права рисковать чужими деньгами или убеждать других людей рисковать ими. Повествование о моем опыте под названием «Покер лжецов» Лаяс Поке велось от лица молодого человека, который успел вовремя умыть руки. Я словно нацарапал и запечатал в бутылку записку для тех, кто пойдет по моим стопам в далеком будущем. Если все эти события не зафиксируют на бумаге их непосредственный участник, думал я, никто в будущем не поверит в то, что подобное когда-либо могло произойти. Все, что писалось об Уолл-стрит до того момента, касалось преимущественно фондового рынка. С самого начала Уолл-стрит уделяла фондовому рынку основное внимание. Моя же книга описывала главным образом рынок облигаций, поскольку на пакетировании, продаже и махинациях с растущими долговыми обязательствами США Уолл-Стрит в то время зарабатывала гораздо больше денег. Подобная ситуация, на мой взгляд, не могла длиться вечно. Мне казалось, я пишу о делах давно минувших дней, 1980-х годах, когда американский народ лишился финансового рассудка. Я рассчитывал, что читатели будущего придут в ужас – Узнав, как в 1986 году генеральный директор «Соломон Бразерс» Джон Гудфройнт, получавший 3,1 миллиона долларов, едва не угробил компанию. Предполагал, что их паразит история о Хае Рубине, трейдере «Соломон Бразерс», работавшем с ипотечными облигациями, который перешел в Мэрил Линч и тут же нанес компании убыток в 250 миллионов долларов. Хотел удивить их тем... что когда-то директора Суолл-Стрит имели весьма смутное представление о колоссальном риске, на который идут их трейдеры. Вот такую картину я рисовал. Но то, что после знакомства с моим рассказом и моими воспоминаниями читатели скажут, как интересно, я и помыслить не мог. Как наивно с моей стороны. Ни на секунду не мог я допустить, что в мире финансов 1980-е годы затянутся еще на добрых два десятилетия. или что количественная пропасть между Уолл-Стрит и реальной экономикой в конце концов перерастет в качественную. Что трейдер может зарабатывать 47 миллионов долларов в год и чувствовать себя обзеленным. Что рынок ипотечных облигаций, зародившийся в операционном зале Solomon Brothers и представлявшийся на тот момент замечательной идеей, обернется одной из самых грандиозных финансовых катастроф в истории. что спустя ровно 20 лет после того, как Хауи Рубин оскандалился на всю страну растратой 250 миллионов долларов, другой трейдер из Морган Стэнли, также по имени Хауи, потеряет на одной сделке 9 миллиардов долларов. И при этом лишь узкий круг людей в самой компании будет знать, что он натворил и почему. Приступая к работе над первой книгой, я не ставил перед собой глобальных задач, а всего лишь хотел поведать миру, захватывающую с моей точки зрения историю. Но если бы вы, угостив меня рюмочкой другой, полюбопытствовали, какой эффект эта книга должна произвести на читателей, я бы ответил что-нибудь вроде. Надеюсь, она попадет в руки студентов колледжей, которые не могут определиться со своей карьерой. Они прочтут ее. поймут, что не стоит делать деньги на мошенничестве и обмане, и откажутся от пламенной или робкой мечты стать финансистами. Я лелеял надежду на то, что какой-нибудь вундеркинд из университета штата Огайо, в душе мечтающий стать океанографом, прочтет мою книгу, отклонит предложение Goldman Sachs и отправится бороздить моря. Однако мои надежды не оправдались. Спустя полгода после опубликования покера лжецов я был завален письмами от студентов из университета штата Огайо, жаждущих узнать, нет ли у меня в запасе еще каких секретов, связанных с Уолл-стрит. Моя книга стала для них руководством к действию. 20 лет после ухода из компании я ждал, что конец той Уолл-стрит, которую я знал, вот-вот наступит. Выходящие за рамки приличия бонусы, Нескончаемая вереница трейдеров-мошенников, скандал, потопивший Дрексел Бернхам, скандал уничтоживший Джона Гудфроинга и приведший к закату Соломон Браザрс, кризис, который последовал за крахом компании Long Term Capital Management, принадлежавший моему прежнему начальнику Джону Маривейзеру, мыльный пузырь интернет-компаний. Финансовая система вновь и вновь дискредитировала себя. Тем не менее, крупные банки с Уолл-стрит увязшие в скандалах по самые уши, продолжали расти, равно как и гонорары, которые они выплачивали 26-летним юнцам за социально бесполезную работу. Восстание американской молодежи против денежной культуры так и не случилось. Зачем свергать мир родителей, когда его можно покупать и продавать по кусочкам? В конце концов, я отчаялся ждать. Никакой скандал или провал не могут уничтожить эту систему, заключил я. И тут на сцене появляется Мэридит Уитни со своим заявлением. 31 октября 2007 года об Уитни никому неизвестным финансовым аналитике из никому неизвестной финансовой фирмы Oppenheimer Company узнал весь мир. В этот день она предсказала, что если Citigroup, дела которой находились в весьма плачевном состоянии, радикально не урежет дивиденды, ее ожидает неминуемое банкротство. Причинно-следственные связи на фондовом рынке не поддаются однозначному толкованию. Однако со всей очевидностью можно было утверждать. Прогноз, сделанный Мередит Уитни 31 октября, повлек за собой обвал рынка ценных бумаг. К концу операционного дня, точно в соответствии с прогнозом женщины, о существовании которой мало кто знал, акции City group упали на 8%. а фондовый рынок США потерял 390 миллиардов долларов. Через четыре дня генеральный директор «Сити Групп» Чак Принц покинул свой пост. Еще через две недели банк сократил размер дивидендов. С этого момента Мэридит не превратилась в фигуру, с авторитетом который нельзя было не считаться. Она говорила, ей внимали. И советы ее были просты. «Хотите узнать реальную стоимость компании soul стрит и смотритесь повнимательнее к сомнительным активам, на покупку которых были пущены заемные средства, и представьте, что они получат за них в случае срочной продажи. Все эти толпы высокооплачиваемых работников не стоят, по ее мнению, и ломаного гроша. На протяжении 2008 года на заявления банкиров и брокеров о том, что с помощью списаний и привлечения капитала они решили возникшие трудности, она отвечала одно и то же. Вы не правы. Вы до сих пор не понимаете, насколько безграмотно руководите своей компанией. Вы до сих пор отказываетесь признавать миллиарды долларов убытков по низкокачественным ипотечным облигациям. Стоимость ваших ценных бумаг так же иллюзорна, как и квалифицированность ваших людей. Противники Уитни утверждали, что ее сильно переоценивают. Блогеры говорили, что ей просто везло. Да, ее прогнозы сбывались. но она действительно во многом полагалась на интуицию. Откуда ей было знать, что произойдет с компаниями Уолл-Стрит или какие убытки они понесут на рынке низкокачественных ипотечных кредитов, когда даже руководители компаний этого не знали? «Либо так, либо все они лгут», — говорила Мередит. Но мне кажется, они действительно ни о чем не догадывались. Конечно, не Мередит Уитни погубила Уолл-Стрит. Она лишь четко и громко выразила свою точку зрения, которая в итоге оказалась для ситуации в обществе гораздо губительнее, чем многочисленные кампании против коррупции на Уолл-стрит, проводимые прокурорами Нью-Йорка. Если бы рядовой скандал мог уничтожить инвестиционные банки Уолл-стрит, они бы давным-давно прекратили свое существование. Эта женщина ни словом не обмолвилась о коррумпированности банкиров. Она упрекала их в глупости. Как оказалось, люди, в чьи прямые обязанности входило управление чужими капиталами, не могли толком распорядиться даже собственными средствами. Признаюсь, меня не покидает мысль, что не уволься я из компании, вина за эту катастрофу вполне могла лечь и на мои плечи. К краху Сити Групп оказались причастными мои бывшие коллеги из Соломон Брадерс. Кое с кем из них я посещал корпоративные курсы профессиональной подготовки. В мае 2008 года я позвонил Мэр Дит Уитни. Наш разговор состоялся незадолго до банкротства инвестиционного банка Беар Стернс, когда его судьба висела на волоске. Если она права, подумал я тогда, то конец финансового мира, в том виде, в котором он существовал с 1980-х годов, уже близок. Мне хотелось не только понять, насколько осмысленны ее прогнозы, но и побольше узнать о женщине, каждое слово которой было гвоздем в крышку гроба фондового рынка. Свою работу на Уолл-стрит выпускница университета Брауна начала в 1994 году. «Приехав в Нью-Йорк, я даже не подозревала о существовании такой сферы, как аналитические исследования», — вспоминает она. Сначала ей посчастливилось получить работу в Oppenheimer and Company, А потом ее ждала и вовсе редкостная удача – обучение под руководством человека, который участвовал не только в ее карьере, но и в формировании мировоззрения. Звали его Стив Айсман. Лучшее, что случилось со мной после разговора с руководством Сити Групп – это звонок Стива, который сказал, что мною гордится. Поскольку о Стиве Айсмане я ничего раньше не слышал, особого впечатления ее слова на меня не произвели. А потом я узнал из новостей, что малоизвестный руководитель одного хедж-фонда по имени Джон Полсон заработал порядка 20 миллиардов долларов для инвесторов и почти 4 миллиарда положил себе в карман. До этого еще никому на Уолл-стрит не удавалось так быстро заработать такие деньги. Более того... Он получил их на игре против тех самых низкокачественных ипотечных облигаций, на которых прокололась Сити Групп и другие многие крупные инвестиционные банки Уолл-Стрит. Эти инвестиционные банки, как казино Лас-Вегаса, они определяют вероятность. Клиент, который пытается вести против них игру с нулевой суммой, выигрывает лишь время от времени, но не систематически. И уж, конечно, его выигрыш не пустит владельцев в казино Померу. Тем не менее, Джон Полсон являлся клиентом Уолл-стрит. И мы получили пример той же самой некомпетентности, на обличении которой Мэридит Уитни сделала себе имя. Казино сильно просчиталось с определением собственных шансов, и это не укрылось от глаз по крайней мере одного человека. Я позвонил Уитни в надежде узнать, не знает ли она кого-нибудь, кто предвидел катаклизм в сфере низкокачественных ипотечных кредитов, и сумел прилично нагреть на нем руки. Кто, прежде чем казино спохватилось, успел сообразить, что колесо рулетки начало крутиться с предсказуемым результатом? Кто еще в кулуарах современной финансовой системы разглядел сломанные винтики ее механизма? Дело происходило в конце 2008 года. Тогда очень многие специалисты утверждали, что предвидели грядущий кризис, но настоящих провидцев оказалось куда как меньше. И еще меньше тех, кому хватило духа сделать ставку на свой прогноз. Слишком сложно противостоять массовой истерии, не дать финансовым новостям обмануть себя, признать, что влиятельные финансисты либо лгут, либо заблуждаются. И не сойти при этом с ума. Уитни назвала с полдюжины имен, преимущественно инвесторов, за которых она могла лично поручиться. В списке был упомянут Джон Полсон. А на первом месте оказался Стив Айсман.